Вся власть в новом обществе законов должна быть отдана старцам, говорит старец Платон, поскольку старцы консервативны. Имеются также рабы, имеется также 12 родов, и в каждом роду по четыре класса, а принадлежность к классу, совершенно как в древних Афинах Салона, определяется обладанием собственностью. Чрезмерное богатство запрещено, стремление к наживе запрещено, Запрещены также р а з в е д е н и е скота и торговля. Тем не менее, заседать в правящем сенате могут лишь те представители двенадцати родов, которые владеют собственностью и вообще занимают высокое положение. Запретив богатство, он отдал власть богатеям. И перед нами снова возникает классическая греческая олигархия, которая, как ее не называй, всегда триумфально вылезает на передний план. Аристотель был, вероятно, первым, кто отметил в письменной форме, что при всех конституциях собственность есть главное средство достижения политической власти. А отсюда следует, заявляет он в своей политике, что обеспечение дополнительных привилегий для не владеющих собственностью и не состоящих при власти граждан усиливает их лишь в малой мере, зато весьма помогает внушать им чувство довольства. Право голоса как раз является одной из таких дополнительных привилегий, которые не оказывают почти никакого влияния ни на государственную политику, ни на перераспределение собственности либо политической власти. Вот что сказал Корнелиус в а н д е р б и л д в некоторых биографических словарях в с е е щ е по старинке именуемый американским капиталистом XIX столетия. Закон? Что мне думать о законе? «Разве я не у власти?» Не получивший высшего образования Корнелиус Вандербилд, тем не менее, сформулировал на простом английском языке принцип политической науки, ныне повсеместно известный как в а н д е р б и л т о в первый закон правления. Теперь в Америке никаких капиталистов не сыщешь. Они теперь все промышленники, мелкие предприниматели, менеджеры-финансисты, учредители того-этого и филантропы. мы забыли, как звалось славное американское семейство, о с н о в о й финансовой династии которого были заложены посредством продажи правительству гнилого мяса во время гражданской войны. Или другое, продававшее племенам американских индейцев одеяло, з а р а ж е н н ы е оспой. Или еще одно, дававшее скоту лизать соль и пить воду, прежде чем загнать его на весы мясного рынка в Нью-Йорке. Мы, впрочем, помним имя человека, разбогатевшего на продаже армии Союза негодных мушкетов. Им был Джи-Пи Морган. Нынче серьезные деловые решения подобного рода принимаются привилегированными корпорациями. «Приморские государства нестабильны и привержены погоне за прибылью», говорит Платон и добавляет, что «города торговцев и лавочников» всегда будут недружественны и нечестны в отношениях как с другими народами, так и с собственными гражданами. В 1947 году после Второй мировой войны военное министерство США, ведомство американского правительства, существовавшее с 1789 года, было ликвидировано и затем преобразовано в Министерство обороны, а военного министра переименовали в министра обороны. С того дня и по нынешней опасность войны никогда больше не угрожала Соединенным Штатам Америки. Им угрожала опасность обороны. Город, вооружившийся против своих соседей, говорит Платон, не может не вызвать опасений в соседнем городе. Не может не понудить его вооружаться для своей защиты. Не может, следовательно, не обратить в реальность угрозу, которой он сам опасался. или не привести к нескончаемой гонке вооружений, а та, скорее всего, закончится войной, ради сдерживания которой она и была затеяна. Никто иной, как Уильям Генри Вандербилд, сын Корнелиуса, заложил в 1882 году основы изучения политической науки как академической дисциплины, для чего ему хватило афоризма, известного ныне всему просвещенному миру В качестве Вандербилтова второго закона правления. Плевать на народ. В тоталитарных странах вроде Китая и России народ оплевывают посредством указов, регламентации, полиции и террора.